Правительство дало согласие на такую перемену управления с тем, что весь воловой сбор оброка будет разложен по имуществу и по промыслам жителей, как посадских, так и волосных. Вместо наместников явились излюбленные головы или земские старосты, имевшие право суда и смертной казни, а для предотвращения злоупотреблений должны были выбираться целовальники, заседавшие в суде, свидетели и участники суда. Управление в крае поручалось сотским, пятидесятским и десятским, которые обязаны были наблюдать за благочинием, хватать подозреваемых, отдавать суду излюбленных судей или голов. Вслед за тем одни уезды за другими стали получать подобные грамоты. Так в той же Устюжне, упомянутой выше, Вместо прежнего двоесудия по судебнику явилась грамота, по которой стюжа не вовсе освобождались от суда волостеля. Наконец, в 1555 году эта мера сделалась всеобщую, как показывает одна грамота того времени, в которой говорится, что правительство совсем изъяло посадских и волостных людей от суда наместников и волостелей, предоставив им выбрать излюбленных старост с платежом за то о б р о к о в в казну. Но разбойные дела были изъяты из нового выборного суда и оставались за другими выборными судьями, губными старостами. Впоследствии мы опять встречаем признаки строя противного этому нововведению, из чего следует заключить, что распространение выборного самосуда ненадолгое время принялось в своей полноте, хотя измененные признаки его видимы и позже того, даже в 17-м столетии. Во время господства этого учреждения оно не одинаково применялось в отчинных владениях, монастырей, церковных властей и частных собственников. Видоизменения его зависели от местных владельцев, которые вводили между крестьянами, поселенными в их землях, выборное самоуправление с разными отличиями. Выборное право суда и управления развивало общественные сходбища, которые по закону отправлялись в уездах с целью принятия мер общей безопасности. Все сословия, князья, дети боярские, крестьяне всех ведомств присылали из своей среды выборных на сходбище, где председательствовал губной старост. а Каждый мог и должен был говорить на этих сходбищах, указывать на лихих людей и предлагать меры к их обузданию. д ь к и записывали такие речи, и они принимались... в руководство при поисках и следствиях. Все члены общества обязаны были принимать деятельное участие в благоустройстве и содействовать своим выборным лицам при отправлении их должности. Очень важное значение получил тогда обыск. От него зависел способ суда над подсудимым. Если по обыску показывали, что подсудимый человек дурного поведения то его подвергали пытке, также п о к а з а н и я преступника о соучастии с ним в преступлении какого-нибудь лица поверялось р обыском, и обвиняемый предавался пытке в таком случае, если по обыску оказывался худым человеком, а в противном случае речам преступника не давали веры. В сомнительных положениях судебного дела, когда не было ни сознания, ни улик, дело по жалобе истца решалось в его пользу тогда, когда обыск давал неудовлетворительный отзыв о поведении ответчика. Судебник допускал поле или судебный поединок, но обыск в значительной степени вытеснял его из судопроизводства, так как во многих случаях, когда прежде прибегали к полю, теперь решали дело посредством обыска. Несмотря, однако, на уважение к форме обыска, Законодатели сознавали, конечно, по опыту и по близкому знакомству с нравами своего народа, что обыск будет производиться злоупотреблениями, а потому для предотвращения этих злоупотреблений установлено было жестокое наказание наравне с разбойниками, следовательно, смертная казнь, тем, которые окажутся солгавшими по обыску. Кроме того, самим старостам и целовальникам обещано наказание, если они окажутся нерадивыми в преследовании и открытии такого рода преступлений. В той же степени отвечали бояре и дети боярские за своих людей, холопов и служителей, и крестьян, живших на их землях, если последние окажутся виновными в даче ложного показания по обыску. По судебнику наказания за уголовные преступления были денежное пение, заключение в тюрьму. Торговая, то есть кнут, казнь и смертная казнь, п о с т и г а в ш и е разбойников, государевых изменников, зажигателей, церковных т а т е й и прочих. Впоследствии, когда уже прошло господство Сильвестра и Адашева, значение обыска совершенно упало, хотя форма его не уничтожилась. Отзывы, собранные по обыску, не служили уже главной нитью для избрания с п о с о б о в суда и почти не имели значения, так как одобренных по обыску можно было придавать пытки и казнить на основании показаний вынужденных пыткой. В описываемую нами эпоху пытка допускалась единственно только в том случае, когда приговор по обыску признавал подсудимого худым человеком, если не причислять к пытке так как не причисляется он к пытке в свое время, провежа, варварского обычая, возникшего в татарские времена, по которому неоплатного должника в определенное время всенародно били палками по ногам, чтобы истребовать лежащий на нем долг. По судебнику самый высший срок держания на провеже мог продолжаться месяц за сто рублей долга. А по истечении этого срока должник выдавался заимодавцу головой и должен был отслуживать свой долг работаю. Вскоре вместо месяца за 100 рублей долга назначено было два месяца провежа. Одним из отличительных признаков выборного судопроизводства было то, что здесь не существовало никаких судных пошлин. Правосудие уделялось прибегавшим к нему безденежно. Из всего этого можно видеть, что характер законодательной деятельности этой эпохи отличается духом общинности, намерением утвердить широкую общительность и самодеятельность русского народа и дать ему, возможно, большие льготы, способствующие его б л а г о д е н с т в и я При ближайших оценках этих учреждений нельзя не заметить влияние старых земских преданий, подавленных предшествовавшими обстоятельствами, но еще не совершенно исчезнувших из народной жизни. Тогдашнее земское самоуправление было н и чем-нибудь новым, а старым, существовавшим прежде повсюду, и доле сохранившимся в землях Новгородской и Псковской. В судебнике Ивана т р е уже видно участие земских лиц на суде наместников и властелей. Но это участие не имело силы, так как мы встречаем постоянные жалобы на то, что наместники судили произвольно. Василий Иванович возвратил Новгороду тень его прежних учреждений, установив в нем судных целовальников, хотя назначаемых, а не выбираемых, а во б с к о в е сделал подобное князь Иван Бельский во время своего непродолжительного правления государством при малолетстве Ивана. И в большем размере, чем это было сделано Василием для Новгорода. Наконец, как мы видели, первая грамота такого рода дана была земле, некогда принадлежавшей Новгороду, И при том, по просьбе жителей, само собой разумеется, что этим жителям уже было известно то, о чем они просили, а из этого можно заключить, что сущность того устройства, которое вводилось грамотами, еще ранее существовала в землях подвластных Новгород. Недаром Сильвестр, дававший всему почин в то время, был новгородец. По судебнику, кроме «духовных», Все прочие составляли два отдела – служилых и неслужилых. Первые делились на два разряда – высших и низших. К высшим принадлежали князья, бояре, о к о л ь н и ч ь е дьяки и дети боярские. Ко вторым – простые ратные люди, ямщики и все казенные служители разных наименований – пушкари, воротники, кузнецы и тому подобное. К неслужилым или земским причислялись купцы, посадские и в о л о с т н ы е крестьяне, жившие как на казенных землях, черносошные, так и на дворцовых и на частных землях. Служилые первого разряда пользовались явными преимуществами. Они занимали видные места и должности, владели поземельной собственностью, имели преимущество в судебных процессах, так если кто в суде ссылался на их свидетельство, то оно считалось сильнее свидетельства простых людей. Бояре, окольничьи и дьяки освобождались от позорной торговой казни. Оттенки сословий изображались установленными размерами бесчестия за оскорбление. Боярин получал 600 рублей, дьяк – 200, дети боярские – сообразно получаемому на службе доходу. Из торговых людей гость – Первостатейный купец считался в 1 0 с я т е р о выше обыкновенного торговца и получал 50 рублей, тогда как всякий посадский получал только 5 рублей. в о л о с н о й человек-крестьянин был поставлен в пять раз ниже посадского, получая бесчестие всего 1 рубль, но, находясь на должности, получал наравне с посадским. Женщине платилось бесчестие вдвое против мужчины ее звания. Во всяком судебном иске бралось в соображение имущество истца и ответчика и количество платимых им податей. В тяжбах между посадскими и крестьянами вовсе не допускались иски на такую сумму, к о т о р о й не имел тот, кто подавал жалобу или искал на том, кто не мог ее иметь. Это совпадало со способом наложения податей и п о в и н н о с т и Облагались не лица, а и м у щ е с т в о и доходы, причем руководством служили п е с ц о в ы е книги, в которых в точности приводились в известность промыслы, средства и доходы жителей. Старое значение боярина как землевладельца еще удерживалось в это время, хотя слово «боярин» имело смысл «сановник». Как владетель вотчины назывался б о я р и н ы м тот, кто не носил боярского сана в царской службе. Вотчины были боярские, вообще частных служилых владельцев, и монастырские. К ним следует причислить еще и владения новгородских земцев, крестьяне-собственники. Поземельные владения, как боярские вотчины, так и все поместья, делали службу обязательную для их владельцев. Кроме последних, все земледельцы не владели землями в качестве частной собственности. У черносошных земли были в общинном владении, крестьянам вообще предоставлялось прежнее право перехода с земли на землю в Юрьев день. Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Таким образом, отменилось древнее правило, что поступившие в должность к хозяину Без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. Впоследствии это распоряжение было отменено для тех из них, которые еще не поступили в действительную службу. Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после провежа отдавался головой взаимодавцу – Но чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более как на 15 рублей. Кроме того, при всякой отдаче головою, излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг, и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою. Замечательно, что в Совете людей, правивших тогда на деле государством, очевидно, были разногласия, проистекавшие от различных взглядов. Это в особенности ощутительно по вопросу о местничестве. Таким образом, в 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение вовсе уничтожить местничество. Так, например, было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без места, и в том отечеству их унижения нет. Один только первый воевода большого полка считался выше прочих, все же остальные были между собой равны. Но в следующем году другим распоряжением устанавливалась разница в достоинстве воевод между собою, и в одном современном списке летописи по этому поводу сказано «А воевод государь прибирает, рассуждая отечество». то есть подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов. Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками. Впоследствии, когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество в о д в о р и л о с ь опять во всей силе. Выборное земское начало, так широко развившееся в этот короткий промежуток времени, естественно, не могло достигнуть полной независимости, и только с течением времени – могли разрешиться чрезвычайно сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство царских чиновников. Еще большая масса служилых подлежала суду наместников и властелей. Когда происходили ссоры между властями и частными владельцами, и в о л о с т и обращались с жалобой к царю, то царь, естественно, возлагал разбирательство дел на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. То же было и тогда, когда волосные крестьяне тягались между собою. Тогда малые деревни, не будучи в состоянии противостоять большинству, обращались сами под защиту суда наместников. Наконец, люди, управлявшиеся выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям, какими, например, были городовое дело, посошная служба и тому подобное. При этом следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, чрезвычайно разнообразившие отношения жителей как к государству, так и взаимно между собою. Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядков церкви, ее управления и религиозных обычаев. При открытии собора Иван говорил длинную речь, каялся в своем прежнем поведении и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенства, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе крайнего смирения и говорил совершенно противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту своего самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение Даже все земское устройство, составленное по судебнику и уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе, и ответов на эти вопросы, заключающих в себе соборные приговоры. Так как этих вопросов и ответов было сто, то и собор получил в истории название «Стоглава». По т н о ш е н и ю к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии в соборе напоминал собой удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии, с докладом владыки. Судьями от владыки были его наместники и десятильники, при них были, так как и в земстве, Недельщики и доводчики. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин, от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Например, дани зимние и летние, заездничье, въезжие, благословенная куница, подать со священника при вступлении в должность, перехожая куница при переходе из одного прихода в другой, явленная куница при явке с т а в л е н н о й грамоты соборная куница людская полюдная пшеница казенные алтыны венечная пошлина с невесты н а в о ж е н н ы й убрус с жениха десятильничьи пошлины и прочее владыки р а з д а в а л и свои земли в поместье детям боярским эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети Боярские были обязаны службой владыке, хотя в то время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответственно подлежавшим этому суду предметам, был двух родов — духовный, в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской, над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Вообще, как суд, так и управление в церковном ведомстве страдали в те времена большими злоупотреблением. Владычные бояры, дьяки и десятильники всеми неправдами притесняли сельских священников. Собор не решился отменить суда бояры-десятильников, потому что и при великих чудотворцах Петре, Алексии и Ионе были десятильники – Но учредилось священников, старост и десятских, которые между прочим и обязанностями должны были присутствовать на суде десятильников. Да кроме того, на этот суд допускались е щ е и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона проверяла другую. Избираемые из священников, поповские старосты и десятские должны были каждый в своем пределе наблюдать за церковным благочинием и за исполнением обязанностей д у х о в е н с т в Они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины. Собор обратил внимание на книги. и з д а в н о переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского, переписывали с ь старые сочинения и переводы, и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо. До сих пор в наших библиотеках можно видеть старые переводы с греческого, в которых нельзя добраться с м ы с л Тогда все письменное без разбора относили к церкви, и от того-то книги, отреченные и апокрифы, считались по невежеству наравне с каноническими книгами священного писания, и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к з а б л у ж д е н и ю Собор устанавливал р о д духовной цензуры, поверяя р ее поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право просматривать и одобривать переписанные книги и отбирать из продажи неисправленные. Так как в те времена во всеобщем понятии у ч е н и я грамоте связывалось с благочестием, то это учение вообще поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли. Немногие теперь знали вполне г р а м о т е учились как-нибудь, и святители поневоле посвящали в священники людей малограмотных. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах. Православные христиане приглашались отдавать детей своих в обучении грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом описания книг, Стоглавый собор коснулся вопроса об иконописании, заметил большие злоупотребления и определил установить особый класс иконописцев под надзором святителей, так чтобы кроме их никто не смел заниматься иконописанием. Монастыри, существовавшими в них злоупотреблениями, составили одну из главных забот Стоглавого собора. Наделенные селами и пользуясь большими доходами, монастыри были земным раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздавались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими родными и клевретами, и превращали в монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под именем племянников поселялась в монастырях, настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того, чтобы производиться собором старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти... Находилось и братья, и священнослужители монастырских сел, и часто терпели нужду, хотя и находились в ведомстве очень богатого монастыря, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользу. Зато настоятели жили в полном удовольствии. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой его форме, если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупиц, падавших со стола властей. Нередко вкладчики в порыве благочестия отдавали в монастырь все свое достояние с тем, чтобы там доживать свою старость. Лишившись добровольного имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них после отдачи всего в монастырь уже более нечего взять. Зато те, которые, хотя и отдали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и угодливостью. В монастырях курили вино, варили пиво и м ё д ы отправлялись пиры, в монастыри приезжали знатные и богатые господа, и настоятели р ы б о л е п с т в о в а л и перед ними, стараясь что-нибудь выманить от них.